Глава четвёртая. Дальше становилось все интереснее и интереснее. Вечером некто Алексей, мужчина лет 50, высокий, бородатый и одетый в... Это можно было бы назвать дубленкой, но больше походило на тонкий тулуп со стриженной на воротнике шерстью. Вынес из дома бесчисленное множество чемоданов, коробок со шляпами и обувью. Все нажитое непосильным трудом уместилось в трех санях. Олюшка помогла собрать вещи Александры, которым Светлана Борисовна проявила особый интерес. Хорошенькие шубки, три пальто с широкими боярскими рукавами сочных цветов, бесчисленное количество платьев, чулок и нижнего белья. Три же в этом месте Светлана не увидела. Олюшка владела тремя чемоданами и тремя коробками со шляпами, бесчисленным количеством книг и рукописных тетрадей. Сашиной тетради и свертки с письмами Светлана Борисовна собирала сама, выспрашивая свою напарницу, нет ли где-то еще архива, потому что важно было взять все, что хоть немного расскажет о ее новом теле. Именно так она называла Сашеньку, которой теперь стала. Отрицание пыталось укрепиться в ее молодой теперь голове, но Светлана Борисовна решила думать позитивно, если это сон. То проснется, а если же это теперь ее новая жизнь, то вовсе неплохая, раз уж на то пошло. Утром пили кофе из старых кружек. Хорошая посуда была собрана и уже ожидала хозяйка на вокзале. Даст Бог все наладится, Степанидушка, шумно прихлебывая крепкий чай с пятью ложками сахара, разорвала гнетущую тишину добрыми, как ей казалось, словами дарья. Даст бог, Дарюшка, только вот откуда оно все наладится, даже представить не могу, ответила матушка, внимательно рассматривая Сашеньку. Все и правда не так уж и плохо улыбнулась новая Александра. Ах, если бы они знали, кто теперь на ее месте. Карета подана, Степанида Ильинична. Алексей прошел в столовую, не сметая с огромных валинок снег, и остановился перед столом. «Значит, договорились мы с тобою, Алексей?» «Сам тут закончишь с лошадьми да упрежью Поставив недопитый кофе, матушка встала из-за стола и подошла к нему. «Договорились. Как Пётр Михайлович отправится к вам, так мы и привезем все. Не переживайте, да берегите там себя. Василий-то Васильевич хороший паренек, Ему Прохор Данил Чой как доверял. А это, знаете ли, большая редкость». Алексей натянуто улыбнулся и пошел к выходу. Наверное, все здесь понимали масштабы произошедшего, кроме Сашеньки, считающей все это либо сном, либо подарком от Бога. Александра не отрывалась от окна, проезжая знакомые улицы, которые выглядели совсем иначе. Были здесь и незнакомые ей дома, видимо, новостройки, но они тоже не упирались крышами в небо. Самыми высокими были пятиэтажные. Кирпичные, с красивыми эркерами, небольшими кованными балконами, заваленными сейчас снегом. Ей начинало нравиться то, что она видит, и настроение поднималось все заметнее. Жаль было только одного — уехать из Москвы, не осмотрев ее хорошенько. Лавки на первых этажах, украшенные аккуратными неброскими вывесками, были уже открыты. Выходящие из них несли в бумажных упаковках свежий хлеб, мясо или тряпичную сумку с чем-то еще нужным ее хозяину. Меховая шубка сидела на Александре идеально в отличие от Олюшки, сидящей напротив с Они с трудом вошли на обитый натуральной кожей мягкий диванчик в своих «польтах», как выразилась Дарья. А Ольга тут же сморщилась от произнесенного ею слова. «А этот Василий Васильевич, он...» — начала Александра, не зная, как спросить, кто он такой. «Да хотелось понять, где они будут жить, с кем и чем там заниматься». «Он помощник вашего папеньки». Ни на шаг от него не отходил. «Ни в химическом кабинете, ни в докторской». Быстро сориентировавшись, ответила Ольга, стараясь отвоевать свою часть дивана, чтобы высвободить руку, сильно зажатую Дариной. Таня ущемляла себя в пространстве, рассевшись, как ей удобно. «Значит, хоть он в курсе, что там да как?» спросила Саша, не отрывая глаз от окна. «Сопляк этот ваш, Василь Васильевич, вот и вся правда!» вставила свои пять копеек Дарья и наклонилась вперед. Прохор Данилович уж больно много ему разрешал, как по мне. Теперь это нам на руку, Дарюшка, хоть кто-то знает, что там творится в этом пятигорье, ответила матушка, и все снова замолчали. Вокзал был неописуемо красив. Дым от паровозов делал картину, представшую перед Сашеными глазами еще более волшебной. Поезда просились назваться Ретро, но они были новыми, черными, с выкрашенными золотистой краской гербами. Мундиры на работниках вокзала и даже на проводниках сидели как влитые. Синее и зеленое сукно с лампасами и золотыми пуговицами в два ряда, суконные шаровары, заправленные в сапоги, двубортное пальто с такими же пуговицами, на которых были выбиты перекрещенные топор и якорь. Сашенька внимательно рассматривала детальки, о которых Светлане Борисовне рассказывал муж, знавший всю историю российской, а потом и советской железной дороги, Она будто слышала его голос, поясняющий все детали, и понимала теперь, видя своими глазами, что форма из сукна и правда — лучший вариант в холодные зимы, где проводникам приходилось выскакивать на станциях. «Пять дней! Целых пять дней!» — покачала головой матушка, рассматривая написанный рукой кассира билет. Она тяжело вздохнула и посмотрела на Алексея. «Пять дней — это только до Кисловодска, а там на ветку до Пятигорья». «Василий Васильевич письмо прислал, все понял, что и как. Встречать вас будет на станции Пятигорье», — утвердительно ответил Алексей. «Значит, все шесть, а то, гляди, и неделя», — добавила горечий Дарья и вздохнула так глубоко, что грудь поднялась, как кузнечные меха. «Ну, не будем горевать, нам открывается столько нового». Сделанной радостью улыбнулась Олюшка и пошла в сторону платформы, осматривая морды паровозов, стоящие перед вокзалом. «На бы твоей радости, профурсетка деревенская!» — прошептала Дарья, подхватила большую тряпичную сумку и двинулась за ней. Матушка пошла следом, глянув на Сашу. Алексей вез на тележке два короба и несколько сумок. Это была ручная кладь путешественниц пирожки в дорогу, необходимое белье, полотенца для умывания и расчески, дорожная посуда и много еще чего. «Да уж, если Питер им деревня, то что сейчас в Тюмени, которая нынче значится столицей?» — подумала новая Александра и шагнула за Алексеем. Купе поезда, следовавшего до Кисловодска, поразило Александру не меньше, чем вид города, вокзала и людей. Двухместное купе Саша назвала бы скорее каютами, потому что здесь не было привычных диванов, на которых с трудом можно было вытянуть ноги. Одна такая каюта занимала два привычных купе, и тут располагались две комфортные кровати, два кресла, умывальник и столик. Шторы от потолка до пола делали купе похожим на комнату. «Никогда не ездила в СВ», — осмотревшись, сказала Ольга и аккуратно поставила свой дорожный чемоданчик в кресло. Саша последовала ее примеру и принялась снимать шубку. У входы имелись крючки с висящими на них плечками. Наконец, мы одни, и я хотела бы, чтобы ты рассказала мне все. Саша поставила чемодан на пол, уселась в кресло, налила воды в стакан, искувшина широким дном, и принялась слушать. Александра, я думала, ты пытаешься войти в роль для своей книги, ведь мы много говорили о ней. Ольга Я взяла тебя с собой только за тем, чтобы ты помогала мне, а не спорила. Значит, ты продолжаешь настаивать, что ты не Александра Уманская, а некто Светлана Борисовна, 62 двух лет от роду, на пенсии, закончила Ольга и присела в кресло напротив. «Именно. Матушке и Дарьи не стоит этого знать. Думаю, и не поверит никто. А ты, судя по тому, что я услышала, очень продвинутая девушка». Улыбнулась Александра и, допив воду из стакана, громко ударила им столу, накрытому плотной зеленой скатертью. «Поэтому давай с самого начала. Ты же хорошо знаешь историю?» «Конечно. Тогда давай с... скажем, с семнадцатого года. Шесть лет назад я еще не работала у вас. Вернее, не была напарницей». «А, нет, я не об этом, милая. Я о 1917-м». Почти пять дней пути Саша, под увлекательный, кажущийся фантастическим рассказ о Российской империи, наблюдала в окно зимние пейзажи и особенно много внимания уделяла городам, которые они проезжали. А на станциях даже выходила, чтобы купить газеты. Жалела она лишь об одном — не удалось задержаться на подольше в Москве. Новые виды ее родного города захватывали до дрожи. Этого просто не могло быть. «Завтра будем на месте». «Васильчик этот ваш бумагу прислал. Написал, что все готово», — брякнула Дарья, когда все собрались на ужин в вагоне-ресторане. Обед и ужин были для Саши развлечением на протяжении всей поездки. Она рассматривала людей, целыми семьями, едущих в Кисловодск. «Бумагу? Как он ее прислал?» — автоматически спросила Сашенька и уставилась на Дарью. «Укачала тебя, видать, птичка то моя суетная», — хмыкнув, ответила Дарья. «В любом поезде есть факс, ну, тот, который Дарья до сих пор называет телеграфом», — засмеялась Ольга. «А, точно!» — закивала головой Саша, благодарно посмотрев на Ольгу. «Что ни год, то наука все дальше движется к новым вершинам». Матушку явно радовали эти самые достижения науки. «Знали бы вы, что в моем мире есть уже и космос, и телефоны у каждого», — подумала Александра, — И посмотрела на только что вошедшую пару. Женщины, скорее всего, мать с дочерью путешествовали вдвоем, приходили к обеду и ужину разряженными в новые платья. Мамашка явно девушку загнобила, и каждую минуту Саша слышала от их стола шепоток с очередным: ешь медленнее, и не опускай глаза в тарелку. Подтянись и не сиди, как филин на ветке. Александре, а точнее Светлане Борисовне, стало жаль девушку. Ровесница Сашеньки, разобитая, как волчонок. Мать ей салатов заказывает постных до воды с газом, чтобы щеки из-за ушей меньше торчали. Да, прямо так выражается. А девушка вечером к проводникам тайком бегает. Потом шоколад фаей ест с таким упоением, что даже Светлана один раз следом за ней пошла и купила шоколадку, хоть и не любит вовсе сладкое. Лучше мясо или рыбы съесть. Вот это уж истинное удовольствие. «У меня сил больше нет слушать такие унизительные речи, матушка!» Девушка, наконец, не выдержала, бросила салфетку на стол и выбежала из вагона ресторана. «Стой, Софья! Не бесстыдствуй, прилюдно!» Женщина встала и, выкрикнув во всеуслышание ее имя, присела обратно и осмотрелась, выражая полные извинения за дочь своим видом. «Я схожу в купе, принесу конфеты». Сашенька встала и, улыбнувшись матушке, последовала за девушкой. Она знала, что ее дружная семья не покинет ресторан еще час, как и все эти люди, кому надоел уже однотипный вид из окна и возможность понаблюдать за другими пассажирами здесь — единственное развлечение. Сейчас вот с выходкой этой Софьи можно было смело сказать, что десерты закажут по второму кругу. Саша прошла из вагона ресторана в следующий, где было всего четыре каюты. Две из них занимала семья Уманских, а еще две семья с пятью детьми, от которых у матушки были страшные головные боли. А вот Сашенька нарадоваться не могла малышне. Когда становилось совсем уж скучно, выходила и играла с ними, бегая по вагону, который можно было закрыть с обеих сторон, чтобы ребятишки не проскользнули в тамбур. Саша прошла в следующий вагон. Там-то и ехала эта Софья. Пухлая и вечно смущенная, испуганная даже тем, чего еще и не сделала. «Софья, откройте!» Постучав в дверь, Саша прислушалась. За дверью поутихли рыдания, которые были слышны в фойе вагона. «Уходите, я не знаю вас!» — крикнула девушка и глухо зарыдала. Видимо, старалась реветь в подушку. «Я помочь вам хочу, милая! Откройте! Идемте ко мне! Я вас конфетами угощу! Дарья наша сама их делает! Представляете?» Размачивает в сиропе чернослив, в него ядра грецкого ореха и всю эту прелесть заливает шоколадом. Она даже темперировать его научилась. Засмеялась на последних словах Саша. Вы ее видели? Мы рядом с вашим столом сидим всегда. Она все еще ругается из-за поцелуев в кино, если герои не в браке. Метеор. Голос за дверью перестал плакать. Что? Не поняла Саша. Конфеты эти. Метеор называются. А. «Может, и метеор, я не в курсе. Под бастурму от колбасы отлечу, а метеор от белочки — это вряд ли». Я засмеялась Александра, сказав чистую правду. Дверь открылась, и за ней Саша увидела красное лицо Софьи. Она все еще продолжала всхлипывать, как малыш, которого мама оставила в детском саду. «Иди, я тебя обниму, девочка. А потом мы напишем твоей матушке записку, что ты ушла в гости к своей подруге во второй вагон». Саша раскинула руки, и балокурая девушка бросилась в объятие, объятия, снова начав рыдать.